Глава 22. Они ждали у реки рядом с вытащенными на каменный берег Каноэ. Несколько грибцов сидели у маленького сложенного из плавника костерка и варили рыбу, которую поймали. Другие просто сидели вокруг и разговаривали, а один крепко спал на личной гальке, которая показалась наблюдавшему за спящим Джейсону чрезвычайно неудобной постелью. Река здесь была намного уже, чем у старого лагеря, откуда они отплыли. Течение здесь было быстрым. Искрясь на послеполуденном солнце, вода бежала между высоких утесов, тянувшихся с обеих сторон. Позади них поднималось гигантское расширяющееся кверху сооружение. Тонкий черный свиток металла, который казался огромным в силу самого своего размера и в то же время настолько хрупким, что было удивительно, почему его не качает под ветром. «Ты подумал о том же, что и я?» — спросил Джон Джейсона. «Ты имеешь в виду то, с чем беседует проект?» «Именно». «Ты думаешь, это возможно? Мог бы суперробот или чрезвычайно сложный компьютер, или что он там такое, войти в контакт с принципом?» «Возможно, он его всего лишь слушает, знает, что он там, быть может, получает от него какую-то информацию, но по-настоящему не разговаривает». «Это не обязательно должен быть принцип», — сказал Джон. «Это может быть другая раса или несколько раз. Мы обнаружили их не так мало». Но лишь с очень немногими из них можем общаться, поскольку у нас нет основы для взаимопонимания. Однако биолого механическая штуковина, такая как стоит там, может создать эту основу. Его разум, если то, что у него есть, можно назвать разумом, возможно более гибок, чем наш. Бесспорно, что в отношении базы для понимания он равен человечеству. В течение столетий роботы накачивали его запоминающее устройство всеми человеческими знаниями, которые только могли дать. Вероятно, это наиболее образованное существо, когда-либо бывшее на Земле. Он обладает эквивалентом нескольких сотен университетских образований. Сам объем знаний, который он сохранит в неприкосновенности, не имея человеческого свойства забывать, мог обеспечить ему более широкий кругозор, чем у любого из людей. чем бы он там ни говорил», — сказал Джейсон. «Одно очко в его пользу. Так мало разумных раз, с которыми мы смогли вступить хоть в какое-то общение». Я уж не говорю об исполненном смысле. А насколько я понимаю, общение, в которое вступил этот суперробот, еще какое осмысленное. «Возможно, по двум причинам», — произнес Джон. «Во-первых, он, вероятно, способен расшифровывать символы языка. Функция хорошего компьютера», — указал Джейсон. «И во-вторых, хороший компьютер может быть способен не просто к лучшему и отличному от нашего пониманию, но к более широкому пониманию». Он может обладать более широким спектром понимания, чем любой из людей. Во многих случаях мы не можем вступить в контакт благодаря своей неспособности постичь образ мысли и систему ценностей, отличающиеся от наших. «Что-то уж больно долго мы ждем», — проговорил Красное Облако. «Как вы думаете, что чудовище все не может ни на что решиться? Хотя я склонен думать, что не имеет значения, что он скажет. сомневаясь, что он мог бы помочь». «Это не чудовище, сэр», — возразил Эзекия. «Это логическая конструкция, созданная такими, как я. Хотя должен сейчас же прибавить, что такие, как я, ни за что не стали бы ее создавать. Пусть она логическая, но это омерзительная вещь, построенная в греховной гордыне. Но тем не менее, я уверен, что если проект примет решение, он сможет оказать помощь. Ибо, построенный логически, он будет давать логичные советы». «Мы скоро узнаем», — сказал Джейсон так как Стэнли спускается по тропинке. Они поднялись и, стоя, ожидали сверкающего робота. Тот спустился, подошел к ним и остановился, поглядел каждому из них в лицо. «Для вас», — наконец проговорил он, — «новости плохие». «Значит, вы нам не поможете», — сказал Джейсон. «Мне искренне жаль», — ответил робот. «Моим личным желанием было бы сотрудничать с вами всеми возможными способами. Но мы строили проект как одного из нас, как главного среди нас, можно сказать, Он склонил голову в сторону «Горация Красное Облако», «как нашего вождя, и потому должны следовать его решению. Ибо какой смысл создавать вождя, если ты ему не доверяешь и не следуешь за ним?» «Но на каком основании он принял это решение?» — спросил Джейсон. «Возможно, от того, что вы нам не доверяете. Или же проблема, по вашему мнению, не столь серьезна, как мы утверждаем?» Стэнли покачал головой. «Ни то, ни другое», — сказал он. «Ты, конечно, понимаешь, что если люди вернутся, Они могут подчинить вас себе. И проект тоже». «Ты, несомненно, обязан быть учтивым с этими джентльменами», начал Эйзекия. «Не вмешивайся», — резко оборвал его Стэнли. «Буду вмешиваться», — в голосе языки заскрежетал несвойственный ему гнев. «Это существа, которые нас создали, наши создатели. Мы обязаны хранить верность. Даже ваш проект должен быть им верен, поскольку вы использовали не только данный вам людьми разум, чтобы его задумать и построить но вы также по всему свету собирали материалы, из которых его строили, знания, которые в него вводили. «Мы больше не ищем преданности», — проговорил Джейсон. «Возможно, нам и не стоило этого делать. Порой, я думаю, мы должны принести вам свои извинения за то, что вообще вас построили. Конечно, мы не дали вам мира, за который вы могли бы быть благодарны. Но теперь дело повернулось так, что это затрагивает нас всех. Если люди вернутся и захватят землю, пострадаем мы все». «Чего вы хотите?» — спросил Стэнли. «Вашей помощи, разумеется. Но поскольку вы не можете нам ее предоставить, полагаю, у нас есть право спросить, почему вы отказываетесь помочь». «Это не послужит вам утешением». «Да кто говорит об утешении? Мы не утешение ищем». «Хорошо», — сказал Стэнли. «Раз вы настаиваете...» Он запустил руку в сумку, висевшую на поясе, достал оттуда сложенный лист бумаги, развернул его и разгладил. «Это?» — сказал он. Ответ, который дал нам проект. Он подал бумагу Джейсону. На ней были напечатаны четыре строчки, которые гласили. «Описанная ситуация для вас несущественна. Мы могли бы помочь человечеству, но нет причин, по которым нам следует это сделать. Человечество является приходящим фактором и нас не касается».